Глава 41. «Ну надо же, сегодня мы пользуемся спросом», заявила Стиви. Она пододвинула ближайший стул и устало опустилась на него. У нее болели ноги и спина. Она догадалась, что Кассандра чувствовала то же самое, когда ее подруга облокотилась о стойку и смахнула с лица челку. А им оставалось еще около часа до закрытия. «У нас закончился торт», объявила Кассандра. «Опять? Опять?» «Уже третий день подряд», — добавила Бетти, выходя из кухни по локоть в муке. «Вы ничего не замечали?» — спросила Стиви, поднимаясь, когда вошел очередной покупатель. Она посмотрела, как мясник Сид занял место и подошла к его столику, мечтая, чтобы ноги не были такими тяжелыми. «Привет, Сид! Что тебе принести?» Она достала из заднего кармана свой маленький блокнот для заказов и стала ждать, держа ручку наготове. «Можно мне латте со льдом и манговым сиропом, пожалуйста?» «Конечно. Что-нибудь поесть. Хотя я должна предупредить тебя, что у нас закончился торт. Но есть потрясающие карамельные и яблочные пирожные. Или, может быть, булочки с крем-фрешем и десертом из вареных слив?» «И то, и другое». «Хорошо». Стиви широко улыбнулась ему, но улыбка померкла, когда она вернулась к прилавку. Она никогда раньше не видела Сида в своей кондитерской, и заказывать две ее довольно большие порции было немного чересчур. Мало того, когда через некоторое время она поставила его заказ на стол, она едва отошла, как Сид принялся фотографировать. Мясник Сид не показался ей человеком, который любит фотографировать. Но кто она такая, чтобы судить? Может быть, он постоянно фотографировал свою еду? Это было бы вполне логично, если бы он занимался кулинарным бизнесом. Возможно, ей самой стоит заглянуть в соцсети. Ее торты и пирожные всегда выглядели великолепно, и фотографии были бы прекрасной рекламой. По крайней мере, те ужасные отзывы, похоже, не повлияли на торговлю. Она была занята больше, чем когда-либо. Хотя, если подумать, это было немного странно. Она могла бы поклясться, что все люди, переступившие порог ее магазина, за последние несколько дней были местными жителями. Она знала большинство из них в лицо и со многими из них могла поговорить. Так что «У твоей мамы будет припадок, если она увидит тебя здесь», сказала Кассандра, выводя Стиви из задумчивости. О нет, сердце Стиви остановилось. «Пожалуйста, не говорите мне, что Изи и ее друзья намерены остаться», Взмолилась она. Ее мать и без того доставила немало хлопот. Невозможно представить, что она может сделать, если снова застанет Изи здесь. «Мне все равно», — сказала Изи. «Мне здесь нравится, и она не сможет мне помешать». «Она может», — подумала Стиви, размышляя, как лучше поступить. Она никак не хотела оказаться в центре разборок между матерью и дочерью. Если Изи выступит против олегры, то ей хотелось бы, чтобы девушка выбрала для этого другое место. Почему здесь и почему сейчас? Как раз тогда, когда все начало налаживаться. У Стиви мелькнула мысль попросить девушек уйти, но это было бы нечестно по отношению к ним. Поэтому она сделала единственное, что могла сделать в сложившихся обстоятельствах. Обслужила их. Возможно, у нее возникло бы искушение дать им бесплатный образец своего последнего торта с вегетарианской начинкой, но, к счастью, он уже закончился, так что, по крайней мере, Аллегра и ее подруги не смогут обвинить ее в попытке подкупить их дочерей. Если девочки заказывали и платили сами, значит, все было по правилам. Пока она готовила салли из банка «Жасминовый чай», Стиви заметила группу подростков, которые позировали со своими напитками, делая странные утиные лица и надувая губки, что, казалось, делали все дети. Стиви однажды попробовала принять такую позу, но в итоге казалось, будто ей больно. Поэтому она оставила попытки. «Надеюсь, они не доставят нам проблем», — сказала Бетти, кивнув на подростков. «Будь что будет», — философски сказала Кассандра. Олегре Джонсон придется побороться, если она рассчитывает диктовать своей дочери, что ей можно есть, а что нет в ее возрасте. Держу пари, она тайком бегает в магазин за чипсами во время обеда. Я тоже так делала, несмотря на то, что мама готовила мне школьный обед. Невозможно побороть соблазн пакетика соленых уксусных чипсов. А у меня были действительно приличные бутерброды. Представь, что Аллегра кладет в ланчбокс «Изи». Кассандра вздрогнула. «В этой семье скоро будет взрыв», — добавила она. Стиви была вынуждена согласиться. Она просто надеялась на то, что вставшая на дыбы Изи не окажет еще более негативного влияния на кондитерскую Пегги, чем уже есть.